Глава 4. Еванжелина. Мельком взглянув на свернувший к служебному входу эль-кар с алыми крестами на покатых боках, я решительно переступила порог больницы, где лежал Рон. Примечание. Эль-кары – служебный транспорт, скорый, пожарные, полиция и прочее. Основные линии движения выше условного третьего этажа. Конец примечания. Этот парень несколько дней назад спас мне жизнь, вернее, не мне, а семнадцатой поющей, кое я была в нашей бедовой команде. Справедливости ради стоило признать, что и я сделала для них с напарницей всё, что могла. Я и госпожа Удача, подкинувшая мне тогда встречу с джетом, который быстро разрулил ситуацию. Утром он звал меня проведать трона и получил отказ. Но из-за отмены репетиции и из-за очередной выходки Криз, которая на сей раз втянула в свою авантюру ещё и телепата, в моих планах образовалось окно в пару-тройку часов. Провести их хотелось с пользой. До сестры я дозвониться так и не смогла. Будучи в дороге, она очевидно не слышала сигнал вызова. Зато отправила ей несколько весьма эмоциональных сообщений, где просила быть предельно осторожной. По-хорошему, стоило бы дать ей полбу за дурацкие идеи, но как? Она ведь уже укатила искать приключения на свою дурную головушку. Впрочем, я от нее не отставала. Вместо того, чтобы тихо посидеть в студенческом кафе или вовсе дома, пошла проведывать раненого, который даже знать не знает, кто я такая. После обычной для посетителей дезинфекции и записи личных данных меня пропустили на второй этаж, где лежал Ронн. Стены палат, выходившие в коридор, были наполовину прозрачные, что сильно упрощало задачу. Всё, чего я хотела, это посмотреть на идущего на поправку Квазара, убедиться, что он действительно в порядке. Сама не знаю, зачем это мне. Пыталась успокоить свою совесть или ещё раз увидеть рыжеволосого великана, с которым толком даже не знакома. Нас связывало всего одна вылезка в горы, проваленное задание, которое едва не стоило нам троим жизни. В попытке упорядочить мысли и дыхание, сбившейся от волнения, я замедлила шаг возле палаты Рона и уставилась, как дура, на сидевшего на постели квазара, который оживлённо беседовал с молнией. Девушка была в обычной одежде, как и я, значит, её уже выписали. Арон то и дело поправлял больничную рубаху, забавно смотревшуюся на его мощной фигуре. Ребята смеялись. жестикулировали, не обращая внимания на глупую ведьму, непонятно зачем явившуюся сюда. Так и знал, что ты придёшь. На плечо мне легла тяжёлая мужская рука, вздрогнув я обернулась. Джет. Вопрос тоже получился глупый. Выглядит как Джет, говорит как Джет. Кто же это ещё может быть? Как меня угораздило забыть, что мой не состоявшийся кавалер сегодня планирует навестить друзей. Следовало учесть нашу возможную встречу. Или именно для этого я на самом деле и пришла. Зайдём к ребятам, улыбнулся Квазар. Сейчас он выглядел спокойным и расслабленным, совсем не таким, как на улице. Это снова был прежний Джет, надёжный как скала и привлекательный, как и положено звёздам. Ему хотелось довериться, но не думаю, что это хорошая идея, вздохнула я. Очень хорошее. Давай-ка я вас представлю друг другу, предложил парень, взяв меня за руку. Ты ведьма, моя подруга Ева Ландау. Пошли. Джет кивнул на окно, за которым сидели мои бывшие телохранители, живые и почти здоровые оба. Они отличные ребята, поверь. Взглянув на Уржика, кольцом обвившего моё запястье, я кивнула и тоже улыбнулась сама не знающему. Просто на душе как-то вдруг потеплело. Рон, мол, лез, знакомьтесь. заявил с порога квазар, привлекая внимание обернувшейся на нас парочки. «Это Ева, моя девушка!» «Ну вот опять!» Я открыла рот, чтобы возразить, как услышала удивленная. «Ведьма?» Молли по прозвищу «Молния», а задачно наморщила лоб, разглядывая меня. «Янг, твоя девушка ведьма?» «Не смеши мои подошвы!» Стало так обидно, что я не выдержала. По-твоему, ведьма это не шисорт? спросила Горда, взёрнув подбородок. Вы не заводись, мелочь, примирительно проговорила Молния, откидывая за спину длинную русою косу. А я вздрокнула, услышав такое знакомое обращение. Я ничего не имею против вашего брата, но ну, почти ничего. Девушка снова скривилась, явно вспомнив тёрки с кем-то из псиоников. потому что доучиться до выпускного курса без стычек между квазарами и ведьмаками из области фантастики, тем более с её характером. Просто джеты ты Ты ведь первокурсница, так? Ну так. Кивнула я настороженно. Хотя квазара и не грубила, как Рокси на балу, осадочек от её слов всё равно был неприятный. Так вот, Ева, не верила бы ты Янгу. Мозги запудрит и бросит. Внезапно выдало молния, вызвав шквал возмущения у Джэта, который сильнее стиснул мои пальцы, едва я попыталась отнять руку. "Какого мёрлина, молли?" взвыл он. "Я не для того свою девушку привёл. Я не твоя девушка!" вставила своё мнение в его гневную речь, но парень, похоже, не услышал. "Мало тебе на заданье накостыляли, да? Вызов на поединок хочешь?" продолжал наезжать на неё Квазар. А молния с каждым его словом улыбалась всё шире, пока не начала откровенно ржать. Однако, перестав ругаться, пробормотал Джет. Опять твои игры, да? Ой, не могу я, на тебя надо же как завёлся. Простонала Ковазара, покатываясь со смеху. Ожидая поддержки, она пихнула в плечо Рона, который тихо ойкнув, схватился за больное место. Ой, прости, забыла. Тут же повинилась его напарница, перестав наконец веселиться. Всё ещё болит? сочувственно спросила я, глядя на рыжего великана. Чертами лица он совершенно не был похож на моего старшего брата, но цвет волос и габариты постоянно наводили на эту мысль. Оттого, наверное, Рон нравился мне больше Молнии, хотя и ей я была очень благодарна за своё спасение. Всё ещё Прищурился Квазар, внимательно изучавший меня, пока его подруга дурачилась. «Ну, вы же ранены были?» «В горах? Ну, сильно? Ты...» «Кажется, я покраснела и точно сморозила лишнее. Странно, что ментальный запрет не сработал. Или он, правда, только от Крис мою тайну защищал?» «Действительно», — задумчиво протянул Рон. «Спасибо за заботу о моем здоровье, ведьмочка». сказал он, чуть заметно кивнув. Молли заинтересованно посмотрела на напарника, потом на меня, снова на Рона. "Кого ты мне напоминаешь, мелочь?" заявила она, и это её "мелочь" вновь заставила вздрогнуть. Именно так она звала на задании семнадцатого поющего. Мелочь, мелкий молявка. Но разве Квазара может меня узнать без костюма? На лбу же номер не написан. «Акву из стихии она тебе напоминает», — спас ситуацию Джет. «Моя девушка знаменитость», — сообщил он друзьям, укратко и мне подмигнув. Я закатила глаза, но повторять, что мы не пара, не стала. «Ба, да точно она! Так вот почему ты в эту малоле... <кх> <кх> Ева вцепился!» С присущей ей прямолинейностью воскликнула Молли. «Даже удивительно, что и справилась». «Я бы тоже не отказалась». «Какая огненного по пощупать!» — хихикнула она. «Или лучше неприступного вереска!» — добавила мечтательно, но как-то неискренне, будто продолжала ломать комедию. «Передам им!» — сказала я, мстительно улыбнувшись. «Серьезно, что ли?» Молли на секунду растерялась, а потом махнула рукой и нарочито бодро воскликнула. «А передавай! Вдруг кого заинтересует мое предложение?» Джет: девушку ведьму завёл, чем я хуже, заведу себе парня-ведьмака. Осторожней, молния. Ведьмак не собачка. Он тебе тапочки в зубах носить не будет, усмехнулся Рон. Эти конкретные ведьмаки сами привыкли, что им фанатки тапочки носят, буркнул Джет. Не тапочки, встала Яна за защиту своих. Ну Но да, носят. Ну разные. И что, например? Проявила любопытство Квазара. Открытки, рисунки, кулоны, иногда даже бельё нижнее, причём не первой свежести. Фантазия у некоторых поклонниц весьма извращённая. — О-о-о, моя потная майка после спарринга произведёт на обоих неизгладимое впечатление! — простонала Квазара. Парни заржали, и я тоже рассмеялась, чувствуя, как отступает напряжение. Так слово за слово мы проболтали не меньше получаса. Джет оказался прав. Эти двое были отличными ребятами. И к ведьмам, вернее, к одной конкретной ведьме, неприязни они не испытывали. В самый разгар бестолкового, но веселого разговора проснулся Уржик, известив меня настойчивой вибрацией о входящем сообщении. Думая, что это сестренка, я открыла мессенджер, и пальцы друкнули, прикрывая экран. «Что там?» Заметив перемену моего настроения, спросил Джет. «Мне пора». Срочное дело. Я выдавила улыбку, обведя взглядом Квазаров. Поправляйтесь, ну, вернее, поправляйся, пожелала Рону, так как Молния уже была здорова. Увидимся как-нибудь. Попрощавшись, вышла из палаты. Ты куда? нагнал меня в коридоре Джет и попытался снова схватить за руку, но я увернулась. Надо, сказала, глядя ему в глаза. Если ты мне не скажешь, хватит, Джет. Я не твоя девушка и уж точно не твоя подчинённая, чтобы отчитываться о каждом шаге, прошептала раздражённо. Прекрати, не стоит всё снова портить. Он молчал, сверля меня тяжёлым взглядом, и мысленно чертыхнувшись, я прошептала: "Задание у меня очередное. Сам догадайся какое. Мне эту информацию разглашать нельзя". тина сидгой себе домику папы простого студента хотя, может, и не очень простого, ведь самомнение на пустом месте не цветёт буйным цветом, а ой и роя кнопка собственной значимости давно улетела в космос. скажи ещё в другую галактику, услышала я смешок старшекурсника спускавшегося по лестнице в холл, который я как раз с интересом изучала. Сам Эл, едва мы вошли в дом, поднялся в кабинет к отцу, представив мне возможности глядеться без его ментального надзора. Хм, а нехилый радиус действия у его дара. Может, он и на другом этаже мои мысли читал? Что я там про него думала такого эдакого «Ой». Разволновавшись, принялась вертеть перстень. Эл только посмеивался, наблюдая за мной, и как-то сразу захотелось сходить на «Рэдбол», за мячиком последить, за команду поболеть, на накачанные ноги наших рэдболистов полюбоваться и не только на ноги. Фу, Кристи! Поморщился парень, подходя ко мне. Ну, хватит уже подтягивать картинки с этой дурацкой игрой и потными мужиками. Поверь опытному менталу. Мне поможет. Ты невыносим, вздохнула я. А ты со мной таким невыносимым поехала. Напомнил он: "Жалеешь?" Парень прищурился, изучая меня. "Спятил?" Совершенно искренне возмутилась я, снова возвращаясь к прерванному занятию. В нишах между окнами по периметру просторного зала стояли статуи, одетые в доспехи разных земных эпох. К одной из них я и подошла, намереваясь рассмотреть поближе. Где ещё в Туалисе мне доведётся увидеть такую красоту, тут же как в музее? поделилась впечатлениями я. Слушай, а это купи и доспехов или может они правда с земли? Думая о ценности металлической экипировки, я неосознанно потянулась к алебарде с массивным фигурным клинком. Было в этом оружии что-то манящее, да и сам рыцарь будто взывал ко мне, пытаясь поделиться Чем? Тут ты опять глюки. Я точно перенапряглась на своем первом уроке. «Не трогай!» — рявкнул Эл, напугав меня своим окриком. Дернувшись от неожиданности, задела перчатку статуи, которая пошевелила пальцами. В следующую минуту произошло сразу три вещи. Вскрикнув, я в мгновение ока очутилась на руках у телепата, который смотрел на меня округлившимися от удивления глазами, но скинуть не пытался. Почти такими же глазами я взирала на сменившего позу рыцаря, за решетчатым забралом которого загорелись две алые точки, и достойным завершением этой эпической сцены стало явление хозяина дома, выскочившего на мой короткий, но громкий вопль. «Упс!» – вырвалось прежде, чем отец Элла озвучил то, что читалось у него на лице. Спохватившись, я начала сползать с парня, который тоже будто очнулся, ослабляя хватку – Ещё и курточку на мне поправил, словно это не я на него напрыгнула, а он меня ни с того ни с сего схватил. "Не помешал?" спросил довольно молодой, сведумый мужчина, которого я скорее приняла бы за старшего брата Элроя, чем за его родителя. Наш папа выглядел явно старше, и седины в его рыжих волосах было больше. Учитывая внешнее сходство, мужчина, насмешливо взиравший на нас с лестницы, был те ли по родственникам? Другой родни Элла, кроме отца. Тут вроде как не проживала, значит, это он и есть. Отец без вариантов. Чувство неловкости нарастало, и кто больше меня сейчас нервировал менталами, имевший доступ к моей голове, его отец, от внимательного взгляда которого хотелось спрятаться за спину ментала, или груда железа, умевшая двигаться, я пока не определилась. Нет, пап, конечно, не помешал. нарушил повисшую паузу Л. Надеюсь, мы тебя тоже не помешали, проговорил он со странной улыбкой. Я просто показывала Кристине твою коллекцию роботонов и, по-видимому, случайно активировала Ральфа. Парень меня выгораживал, а я не понимала зачем. Не разбила ведь, ничего не испортила, подумаешь, игрушку включила. Так крыцарет этот ворочается, но никому не мешает. Не мешает же. Обернувшись на роботона, я нервно икнула и со скоростью ветра взлетела, нет, не на руки к колрою, хотя лучше бы к нему, а за широкую спину его большого и надёжного папы. Только оказавшись на лестнице, сообразила, что творю. Юш, кин-кот. Это на меня урок безопасника что ли так повлиял? От любой металлической хреновины, проявляющей признаки жизни, готова сбежать на другую планету, дайте только повод. Подумаешь, роботон. В цирке таких используют, в театре, в рекламных целях, ещё чёрт знает где. Примитивный робот старого образца с определённым набором простых функций И, или не очень простых. Отключите Альфа, а, ну, пожалуйста. Взяв себя в руки, попросила я хозяина, который с умилением смотрел на облачённого в очень реалистичные доспехи роботона, присевшего на свой постамент как усталый путник на камень. И ладно бы просто присел, так он ещё ещё ко металлическую кулаком подпёр. Если сейчас вздохнёт печально, громыхая нагрудником, я скармлю ему элороя за то, что не предупредила об особенностях отсупской коллекции. Отключить? Папа Элла продолжал любоваться рыцарем, как и прочим и я, из-за его плеча. Да он уже лет 10 как не работает. Ну, то есть не работал. А, упс. Снова выдала я, уставившись на Йорика, глазки которого не горели. Неужели я вырубила блокиратор дара, пока его теребила, а потом случайно завела дохлого рыцаря? И уж ведь говорил об этой стороне моего дара и Аллегра тоже. Пап, у нас крести дела. Быстро поднявшись, Филипп схватил меня за руку и потащил наверх, где располагались спальни. заходить в которые мы помнится не планировали. Что же изменилось? Вот в спальне я объясню, прошептал парень, увлекая меня за собой. А отец его так и остался стоять, глядя на Ральфа. Странная семейка. И игрушки у этой семейки тоже странные. Я бы спать не смогла, зная, что под домом роботоны шляются. Включиться-то такой случайно. И ночной кошмар станет реальностью. Мне зря же их с производства сняли. Фильм ужасов на дому. Бр. Войдя в комнату, я нервно передернула плечами. Белые стены, белые стеллажи, белый большой диван и ковёр на полу тоже белый. Ненавижу белые интерьеры. Они мне с детства больничные палаты напоминают. Некомфортно, жуть. А этот паршивец именно в белый склеп меня и притащил. За что? Прости не знал. — сказал телепат, разворачивая меня лицом к себе. — Расслабься, мы тут ненадолго. — Хорошо бы, — проворчала я, недовольная тем, что Элл Рой теперь в курсе моей фобии. — Нельзя открывать перед посторонними свои уязвимые места. — А разве я посторонний? — очаровательно улыбнулся парень, приподнимая мое лицо за подбородок. Пальцы его скользнули выше, очерчивая центральную часть моей трехцветной метки. — Значит, вот какой у тебя дар! — Сломанную технику оживляешь. Угу. А исправную убиваю, сообщила я. Не уходи от темы, Эл. Что там внизу только что произошло? Я активировала любимую игрушку твоего отца. Вроде того. И чем это плохо? Или наоборот, хорошо? Я чуть отстранилась, пытаясь избавиться от контакта, потому что убирать руку старшекурсник явно не собирался. стоял напротив, смотрел мне в глаза и гладил по щеке, едва заметно прикасаясь подушечками пальцев к коже. Нервирует, чёрт возьми. Ральф, любимый рыботон моей младшей сестры. А? Так у тебя ещё и сестрёнка есть? Отступив от парня, я принялась с деловым видом расхаживать по шикарно обставленной комнате, выполненной в отвратительных белых тонах. Но чтобы развеять неловкость, надо было заняться хоть чем-то. Я тебя смущаю? Да. Не стало таиться я смысл. Он ведь всё равно слышит, о чём я думаю. У меня стойкое ощущение, что ты меня клеишь. Клею? Слово-то какое, рассмеялся Элрой. Он развалился на диване, подогнув под себя одну ногу и продолжал изучать меня. Он говорил, что мы ненадолго. Ну-ну. Хотя, может, и клею. Ты против? Не знаю пока, но это сильно отвлекает. Так. Ил. Я обернулась к нему и демонстративно упёрла руки в бока, показывая всем видом, что настроена решительно. Кончай мне зубы заговаривать. Что там за история с Ральфом, твоей сестрой и папой? Почему ты пытался прикрыть меня, когда я разбудила роботона? И зачем вам вообще эти жуткие ходячие куклы в доспехах? Их же выпускать перестали, потому что программы вечно сбоили, и роботы врубались сами по себе, пугая хозяев. А отец большой фанат земной истории. Вот на совершеннолетие дед ему и подарил коллекцию. Стоили эти, как ты выразилась, куклы в доспехах, как целая просторная квартира в приличном районе. Папа был счастлив. Хмм, да. У богатых свои причуды. Именно, поддохнул Селлипат, отвечая на мои мысли. А Ральф потом стал ещё и любимчиком сестры. Она шагу без него не делала. Всюду за собой эту груду металл таскала. Маленькая хорошенькая девчушка и двухметровый рыцарь. Колоритная парочка. Взгляд Телроя неуловимо изменился, смешинки, плясавшие в его светлых глазах, исчезли, а линия губ стала напряжённой и жёсткой. Что-то неприятное было связано с этими двумя, если не сказать болезненное. Поделится или увернёт от ответа? Первое было бы справедливо, учитывая, что у меня от него тайн нет. потому что ментальные блоки я пока ставить не научилась. История давняя, Кресте, вновь заговорил Эл. 10 лет назад Дженни пропала прямо со двора, а Ральф, гулявший с ней, окончательно и бесповоротно сломался. Мастер, который его осматривал, сказал, что все электронные мозги напрочь выжжены, а заменять их новыми отец отказался. Хмм, нет, погоди. Я присела рядом с парнем, неотрывно глядя на него. Как так, сестра пропала со двора? Это же, насколько понимаю, самый элитный район-то, Алиса. Я чуть не винности не лишилась, пока нас сканировали на входе в Малахитовую ветвь. Да и в доме вашем наверняка были камеры, прислуга, ещё что-то. Как отсюда можно было пропасть? Её нашли, сестру твою? Нет. Ни живую, ни мёртвую, хотя искали везде, не сомневайся. И в Талисе, из-за его пределами, отец нанял лучших частных детективов, которые вели расследование параллельно с полицией. Папа, владелец сети банков, денег на поиски любимой дочур кён точно не пожалел и выкуп бы заплатил любой, но его так и не потребовали. Улыбка, кривившая губы телепата, вызвала неприятные чувства. Закрылось подозрение, что брат сам причастен к исчезновению сестры, И подавитя ту мысль, яу вы не успела. Представь себе, да. Всев прямо заявил Элрой, дёрнул головой, тряхнул волосами, с вызовом уставился на меня. Именно я тогда был дома, и именно меня отец винил в пропаже Дженни. Не вслух, конечно, но ты же понимаешь. Расскажи. Я схватила его за руку, а второй начала легонько поглаживать ребро Ладони, как делала с Евой. Неосознанное движение, без какой-либо задней мысли. Просто хотелось успокоить парня, ободрить. На секунду он замер, а потом снова улыбнулся, на этот раз в присущей Элрою некроманту манере. «Ты такая милая, Крести!» Мурлыкнул старшекурсник, на глазах из хмурого мальчишки превращаясь в опытного сердцееда. «Начинаю понимать, почему Кай тебя опекает». «Он не меня, а Еву опекает! Эй!» Возмутилась я, тряснув его по руке. Опять увелишь? Рассказывать давай. Обещаю, что дальше меня это всё не пойдёт. Я умею хранить чужие тайны. Разве что Ева узнает, но только если на то будут действительно веские причины. А Ева тоже умеет хранить чужие тайны, кратчево уточнил он. Не сомневайся. Уголки его рта чуть подрагивали, прищуренные глаза загадочно блестели. А я сидела и ждала, готовая при необходимости тянуть из этого интригана информацию любым доступным мне способом, недоступным тоже. Ладно, Кристи уговорила. Расмеялся Л, слушая мои мысли, но вышло как-то совсем не весело. А отца с матерью дома в тот день не было. Домработница уехала за покупками, а няня Дженни заболела и поэтому отпросилась пораньше. В доме остались только мы с сестрой. садовник, копавшийся на заднем дворе, и пара активированных роботонов отца прикалывала, когда они бродили по территории. Мне тогда 13 стукнуло. Глупый, безответственный подросток, подсевший на новую компьютерную игру. Я был готов ризаться в неё день и ночь, ничего вокруг не замечая. Телепат. Ха. Малолетний идиот. Парень снова скривился, и я опять сжал его пальцы. Если честно, Я не знаю, что именно тогда случилось. Никаких панических мыслей до меня не долетало. Последнее, что уловили камеры, это как Дженни радостно бежит к воротам, кому-то активно махая, а за ней плетётся гремя доспехами бедняга Ральф. Всё. Это же, как ты верно заметила, элитный квартал. Тут дети не пропадают. Поэтому и не было лесов камер, охранных дронов и прочих мер предосторожности. У нас здесь никогда ничего страшнее разгрома после пьяной вечеринки не происходило. Даже попарацы сюда не просачивались, не то что маньяки. Думаешь, Женю украл маньяк? Последнее слово далось с трудом. У меня аж в горле запершило от его тяжести. Ну а кто ещё? Выкуп ведь так и не затребовали. Эллорой прикрыл глаза и откинулся на спинку дивана, однако руку свою отнимать не стал. Кто-то знакомый или безобидный с виду, иначе она бы к нему не подошла. А Роботона никак допросить нельзя. Я понимаю, что это всего лишь ходячий болванчик с примитивной программой, но вдруг что-то где-то записалось. Ну, ему же мозги выжгло, забыло. Ну, а теперь-то он работает. Хм. Мы оба задумались. Отец твой не будет против? Я могу попробовать, хотя нет». Лучше не я, а мой учитель. Иначе чего доброго угроблю вашего железного свидетеля, не успев толком ничего выяснить, как считаешь? Мне нравится ход твоих мыслей, протянул парень, перехватывая мою ладонь. Давай попробуем крести. сказал он, крепко её пожав. Только у меня одно условие. Джени пропала давно, и прямо сейчас всё равно мы сделать ничего не сможем, разве что разворошим воспоминания и дадим ложную надежду родителям. Поэтому действовать будем тайно. Договорились? Я кивнула. Ну а пока чтобы отвлечься от грустных тем, прогулка по малахитовой ветви. Ты ведь всё ещё хочешь попасть в дом Арсагроу. Гру, точно. Я хлопнула себя по лбу. Веришь, нет? Совсем про него забыла. Верю, крестит. Точнее, я знаю. Снисходительно улыбнулся Л. Потом нехотя выпустил мою руку, поднялся. И подойдя к раздвижному шкафу, принялся шарить в нём на предмет: "А, то, что надо", заявил он, вынув пару красных кепок с эмблемой в виде забавной собачки. "Держи, напарница". Один головной убор тебе подпротянул мне, второй надел сам, взъерошив длинную чёлку. "Будем косить под команду поддержки, собирающую подписи в пользу строительства элитного питомника в нашем квартале". <как> элитного Примерив кепку, переспросила я. "Да?" усмехнулся парень. "В элитном квартале всё должно быть элитное, даже если этого питомника пока нет в проекте. А вообще, пофиг. Главное найти повод попасть на чужую частную территорию. Может и не сработает, конечно, но мы попытаемся". "Готова к очередным приключениям, ведьма?" "Всегда готова", охотно подтвердила я, тоже поднимаясь. "И к чему же это вы готовы, молодые люди?" Войдя в комнату, спросил отец Эл-Роя. «Надеюсь, к ужину, который я заказал на троих? Очень хочется познакомиться поближе с такой интересной девушкой, как вы, Кристина!» «Пап, у нас дела подождут!» Голосом нетерпящим возражений припечатал банкир. «Миры обетованные, кажется, мы с Эллом влипли!»